Вокруг уже суе тились техники ЦОФТ, похожие на обряженных в робу страусов. Саня подхватил куртку и скорым шагом направился к шлюзу. Перед перепонкой терпеливо дожидался позволения вступить на борт робот-уборщик. Саня хлопнул его по сенсору на топе и посторонился, пропуская в шлюз, а сам выпрыгнул на край оранжевого круга. Техники дружно щелкнули клювами, приветствуя человека. Саня в ответ небрежно отсалютовал рукой. В конце концов эти птички техники сами в подчиненном положении. Не з а в о е з в е н о обслуга. Почему-то среди галактов именно представители обслуги были настроены к людям наиболее дружественно. Наверное, потому что тоже тихо недолюбливали правящую элиту собственный раз. н а с и ы т а в ш я шепот звезд, Саня зашагал к выходу. Сейчас заскочить в каюту. принять душик, потом мотнуться поужинать по-настоящему, тяпнуть пивка, а то и рому исключительно для тонуса и с чистой душой идти отсыпаться вплоть до следующего рейса. Однако надеждам его не суждено было сбыться. Браслет на руке сжался и завибрировал. Вызов. Коснувшись браслета, Саня на ходу пробурчал: слушаю. Кадет, ты где? вызывал бригадир. В ангаре. Ужин и топаешь. Сначала в душ. Душ отменяется. Давай прямо в столовую, четвертый зал. Четвертый? Это ж офицерский. Удивился Саня. Не бзди пропустят. Кстати, неожиданно сменил тему бригадир. Тебя еще не затрахали эти ежедневные троления л в пустоте. Если честно, шеф, затрахали по с а м о е не могу. искренне признался Саня. Это хорошо. Удовлетворенно заметил бригадир и кашлянул. Давай сюда, р ы с ь ю И отключился. Вздохнув по поводу несостоявшейся помывки, Саня проскочил перепонку ангара и направился к лифту. Столовые располагались на осевом уровне, самом длинном и объемном. У шлюза в офицерский сектор, разумеется, дежурил рослый пехотинец в каске. На Саню он едва взглянул, пробасил полуутвердительно: "Веселов, он самый. Направо сорок седьмой столик". И головой чуть заметно дернул: "Заходи, мол, сала ка ш т а т с к а я Саня кивнул и впервые в жизни вошел в офицерский сектор. Отличия имелись, хотя и незначительные: вместо обычной таблички со стрелками "бар", "столовая". На стене пульсировала красочная г о л о г р а м м а в рамочке из бегущих огней. В столовой скатерти были не синтетические, а л ь н я н ы е с рисунком. Посуда не пластиковая, а фарфоровая, а приборы металлические с закосом под старинное серебро, хотя, скорее всего, это был какой-нибудь мильхиор или ферманит. Пол нестандартное в о р и с т о е покрытие, а паркет. Сходу можно даже решить, что реально деревянный. В общем, побогаче обстановочка. Когда только успели отделать база-то Птичкина, отцов даже столами почти не пользуются. У них в ходу ц и н о в к и прямо на полу. Кадет! За одним из столов призывно махнули рукой. Бригадира попробуй не у з н а й Новый санин бригадир мало напоминал прежнего Тахира Плужника. погибшего на Табаске, но Саню также называл кадетом. Звали его р о л а н Пыржик. Был он миниатюрен, шустр, черняв и кучеряв. Помимо бригадира за столом сидело трое незнакомых типов и штурман Вася Шулейка, с которым Саня ходил в тот самый п р е с н о п а м я т н ы й поиск, из-за которого вся каша и з а в а р и л а с ь А позже с ним же бок обок воевался с к е л е т и к а м и на Табаске. Вася тогда здорово досталось, чуть не погиб от тяжелого ранения, но ничего, в ы к а р а б к а л с я в итоге, хотя шрамы на боку остались довольно устрашающего вида. Девчонки аж млеют увидев. Привет, Саня! Поздоровался ш у л е й к а искатель безвозраста. Здорово, в а с ь Саня от души пожал штурману руку. Вася был таким человеком, с которым все на ты, и которому даже кадет всегда прощался. Остальные сани с д е р ж а н н о к и внули. Садись, а вот меню, выбирай. Бригадир передал сани раскрытую к н вот и ж е ц у Вот еще одно различие: в столовых для н и з ш е г о состава никакого меню нет и в помине, чего подадут, то и жуй со всей возможной благодарностью, а тут меню.